Христианство и цивилизация Когда я недавно перечитывал свои заметки для этого очерка, перед моим мысленным взором возникла картина одного события, происшедшего в столице одной великой империи четырнадцать веков назад, когда эта столица была охвачена войной, войной не внешней, а внутренней, с беспорядками и уличными боями. Император одержал совет решает то ли ему продолжать борьбу, то ли поднять паруса и отправиться в безопасные края. На царском совете присутствовала императрица, его жена, которая сказала, «Ты, Юстиниан, можешь отправляться, если хочешь. Корабль готов, и выход в море еще открыт. Но я останусь и буду бороться до конца, потому что пурпур -пур власти есть лучший саван». Мне вспомнилась эта фраза, и мой коллега, профессор бэйнс Нашел ее для меня. Я долго раздумывал над ней, применяя к тем обстоятельствам, в которых я пишу, и решил в конце концов уточнить и перефразировать ее так. «Лучший саван есть царство Божие. Лучший от того, что это саван, из которого возможно возрождение». Далее эта парафраза знаменитого греческого высказывания весьма близка. «Так, мне кажется» к трём латинским словам, выражающим девиз Оксфордского университета. И если мы верим в эти три слова «Господь, просвещение моё» и готовы жить, сообразуясь с ними, можно без тревоги смотреть в будущее, что бы нас не ожидало. Физическое, материальное будущее очень мало зависит от нас. Могут налететь штормы, разрушив до основания дорогое нашему сердцу здание не оставив камня на камне. Но если эти три латинских слова выражают истину об этом университете и о нас самих, то мы можем быть уверены, пусть камни рушатся, но свет, который освещает наш путь, не угаснет. Теперь давайте перейдем непосредственно к предмету моего эссе «Отношение между христианством и цивилизацией». Именно этот вопрос – С основании христианской церкви постоянно был в центре полемики, и, разумеется, всегда существовали самые различные точки зрения на этот предмет. Согласно одному из самых старых устойчивых взглядов, христианство послужило разрушению той цивилизации, в недрах которой оно зародилось и развивалось. Этой точке зрения придерживался, мне кажется, уже император Марк поскольку он сознавал присутствие христианства в подвластном ему мире. Этот же взгляд разделял на очень резкой и яростной форме его последователь, император Юлиан. И такого же мнения был историк Гиббон, описавший много позже упадок и крах Римской империи. Примечание. Имеется в виду император Марк Аврелий, преследовавший христиан по причинам скорее политическим, они отказывались приносить жертвы гению и императора, нежели религиозным. Он вряд ли осознавал культурное присутствие христианства, не облеченного еще тогда в привычные философские формы. Конец примечания. В последней главе своего труда Гиббон суммирует тему повествования в одной фразе. Глядя в прошлое, он говорит «Я описал триумф варварства и религии». Однако, чтобы понять значение этой фразы, следует вернуться к первой главе его труда, к исключительно величественному описанию Римской империи в мирную эпоху династии Антонинов во II веке после Рождества Христова. Он ведет читателя сквозь века, чтобы в конце долгого повествования сказать «Я описал триумф варварства и религии, имея в виду, что христианство и варварство совместными усилиями уничтожили цивилизацию, которую символизировала династия Антонинов. Трудно оспаривать авторитетное мнение Гиббона, однако, я полагаю, в его взгляде есть софизм, извращающий смысл. Гиббон предполагает, что греко-римская цивилизация в эпоху Антонинов была на вершине своего расцвета, и что, прослеживая упадок с этого времени, он прослеживает процесс с самого его начала. Если принять эту точку зрения, очевидно, что христианство развивается с упадком империи, то есть подъем христианства и есть упадок империи. Я думаю, что первоначальная ошибка Гиббана лежит именно в допущении, что древняя цивилизация греко-римского мира начала свое падение во втором веке нашей эры и что эпоха Антонинов была вершиной этой цивилизации. Я же думаю, что упадок империи начался в V веке до Рождества Христова. Это было не убийство, а самоубийство. Собственно, этот акт самоубийства был совершен еще до конца V века до нашей эры Ответственность за гибель древней греко-римской цивилизации несет не христианство и даже не философские системы, предшествовавшие ему. Сами эти философские системы возникли от того, что гражданское общество данной цивилизации уже само разрушилось, превратившись в некий идол, которому люди платили непомерную дань идолопоклонству. Развитие же философских систем и последующее развитие религий, из которых выросло и христианство, как преемник всех их вместе взятых, произошло уже после того, как греко-римская цивилизация приговорила себя к смерти. Подъем философии и тем более религии был не причиной, а следствием. Когда Гейбан в самом начале своего труда обозревает римскую империю эпохи Антонинов, он не говорит об этом открыто, однако, я уверен, думает именно так, что сам он находится на вершине уже другой цивилизации, вглядываясь в далекую вершину прошлого через широкую котловину варварства, разделяющей их. Гиббон думает, тотчас после смерти императора Марка римской империи начала чахнуть. Все ценности, которыми дрожу я, Гиббон и мне подобные, начали вырождаться Победу праздновали религия и варварство». Это плачевное состояние продолжалось многие столетия, а затем, за несколько поколений до меня, не дали, как в конце 17 века, вновь начала возрождаться разумная цивилизация. Со своей вершины наблюдателя XVIII века Гиббон оглядывается в век второй, на вершину правления Антонинов, а нынче в XX веке эту же точку зрения которое, я уверен, заложено в работе Гиббана совершенно четко и недвусмысленно, выражает наш современник, писатель, которого я собираюсь процитировать, и довольно пространно, ибо это, так сказать, формальная антитеза тому тезису, который я намерен отстаивать. Греческое и римское общества были построены по принципу подчинения индивида обществу, гражданина государству. Этот принцип устанавливал высшей целью жизнедеятельности безопасность сообщества, полагая ее выше безопасности индивида. Воспитанные в этом альтруистическом духе с младенчества граждане целиком отдавались общественному служению и были готовы положить жизнь ради общего дела. Если же они уклонялись от этой высшей жертвы, им даже не приходило в голову, что они не просто низко предпочли личную безопасность интересам своей страны, но что в этом может быть какая-то иная причина. Все изменилось с распространением восточных религий, главной идеей которых была связь души с Богом, а вечное спасение души тем смыслом, ради которого только и стоило жить. На фоне таких идей процветание и даже само существование государства становится несущественным. Неизбежным результатом этого эгоистического и аморального учения стало все большее отдаление ревнителей веры от общественного служения, концентрация на собственных духовных переживаниях, презрение к теперешней жизни, которая считается лишь испытательным сроком перед жизнью лучшей и вечной. В общественном мнении высшим идеалом человечности стал образ святого и отшельника, презревшего все земное и посвятившего всего себя созерцанию божественного. Образ святого затмил прежний идеал героя и патриота, который, забыв о себе, живет и готов умереть ради счастья своей страны. Земной град казался убоким и презренным, тем, при взором сияло грядущее пришествие Града Божьего. Таким образом, центр тяжести, так сказать, переместился из настоящего в будущее. И сколько бы ни приобрел от такой перемены мир будущий, нет сомнений, что нынешний мир неизмеримо больше потерял вследствие этого. Началась общая дезинтеграция государства. Связи государства и семьи ослабли. Общество постепенно расслаивалось, распадалось на отдельные элементы и таким образом вновь впадало в варварство, ибо цивилизация существует лишь благодаря активному сотрудничеству граждан и их желанию подчинить собственные интересы общему благу. Мужчины отказывались защищать свою страну и даже продолжать род. В своем стремлении Спасти свои души и души других они готовы были дать разрушиться и погибнуть всему материальному миру, ибо отрождествляли его с идеей зла. Это наваждение длилось тысячу лет. Возрождение римского права, аристотелевой философии, древнего искусства и литературы в конце средних веков обозначило возвращение Европы к коренным идеалам жизни и деятельности, к разумному, мужественному видению мира. Долгий перерыв в ходе цивилизации был окончен. Волна восточного нашествия начала, наконец, отступать и все еще отступает. Поистине отступает. Можно размышлять по поводу того, какие поправки сделал бы автор этого отрывка, впервые опубликованного в 1906 году «Сегодня», если пересматривал свой труд для четвертого издания. Многие, разумеется, знакомы с этим отрывком. Я пока не упомянул имя его автора. Но для тех, кто еще не узнал, скажу, что это вовсе не Альфред Розенберг, это сэр Джеймс Фрейзер. Примечание. Джеймс Джордж Фрейзер, 1854-1941 годы, Знаменитый этнолог и историк религии менее всего был затронут российским духом. Приведенная выше цитата свидетельствует о его активном восприятии идеалов просвещения, свободомыслия, гражданственности в отношении демократического государства и пренебрежительном отношении к средним векам, где эти ценности отсутствовали. Конец примечания. И Интересно, что этот уважаемый ученый сказал бы о том, В какой форме выражается в последнее время возвращение Европы к исконным идеалам жизни и нравов? Итак, вы видите, что самое интересное в этом пассаже Фрейзера утверждение, что спасение души есть нечто противоположное и несовместимое со служением ближнему. Я попытаюсь в ходе этого эссе опровергнуть его тезис. В данный момент хочу лишь указать, что Фрейзер поддерживает тезис Гиббона и выражает это ясно и недвусмысленно. Однако я дам на тезис Фрейзера тот же ответ, что уже высказал в отношении Гиббона. Христианство не разрушило древнюю греческую цивилизацию, ибо эта цивилизация надломилась вследствие врожденных дефектов еще до зарождения христианства. И тем не менее... Я бы согласился с Фрейзером и призвал бы вас согласиться с ним в том, что волна христианства действительно откатывается, и наша постхристианская, секулярная западная цивилизация представляет собой цивилизацию того же порядка, что и дохристианская греко-римская. Это наблюдение позволяет нам высказать принципиальный иной взгляд на соотношение между христианством и цивилизацией не тот, что разделяют Гиббон с Фрейзером, то есть, что христианство разрушило цивилизацию, но прямо противоположный, где христианство оказывается в роли смиренного слуги цивилизации. В соответствии с этой, другой точкой зрения, христианство фактически представляет собою зародыш, личинку и куколку, путь от бабочки к бабочке. Христианство – Это некий мост через брешь между одной цивилизацией и другой, и должен признать, что я лично много лет разделял этот, прямо скажем, покровительственный снисходительный взгляд. Он позволяет смотреть на историческую функцию христианской церкви как на процесс воспроизводства цивилизации цивилизации есть некая особь, стремящаяся к воспроизводству, а христианство сыграло полезную, но второстепенную роль, дав жизнь двум новым секулярным цивилизациям после смерти их предшественниц Мы наблюдаем упадок древней греко-римской цивилизации со второго века христианской эры, а затем, спустя некоторое время, обнаруживаем в Византии еще в IX веке, а на Западе в XIII веке в лице империи Фридриха II новую светскую цивилизацию, поднимающуюся из руин ее греко-римской предшественницы. Примечание. Определенный подъем светского начала в Византии происходил в эпоху иконоборчества в vii начале IX века и хорошо виден на примере патриарха Фотия который, впрочем, сочетал преклонение перед античностью с богословскими и церковными интересами. Император Фридрих II Гогенштауфен еще при жизни был прозван «ошеломлением мира», за его резко отличающийся от привычных взгляды. Он довольно безразлично относился к религии и в борьбе с папами не брезговал и антихристианскими выпадами. Позднейшие историки видели в нем прообраз то ли абсолютного монарха XVII века, то ли ренессансного тирана. Конец примечания. И когда мы прослеживаем роль христианства в этот промежуток времени, то приходим к выводу, что христианство – это нечто вроде куколки, сохраняющей законсервированные эмбрионы жизни до тех пор, пока они не почувствуют, что готовы раскрыться весенней почкой в новую светскую цивилизацию. Вот таков альтернативный взгляд на теорию христианства как разрушителя древней греко-римской цивилизации. И если посмотреть шире на историю цивилизации, можно увидеть и другие примеры, на первый взгляд подтверждающие эту модель. Возьмем другие высшие религии, существующие сегодня бок о бок с христианством. Ислам, индуизм, махаинистскую форму буддизма, преобладающую ныне на Дальнем Востоке. Мы увидим роль ислама как куколки между древней цивилизацией Израиля и Ирана и современной исламской цивилизации Ближнего и Среднего Востока. Индуизм также, по-видимому, заполняет брешь в истории цивилизации в Индии между современной индусской культурой и древней культурой арьев. Буддизм подобным же образом, видимо, сыграл роль посредника между историей древнего Китая и современной историей Дальнего Востока. В этой общей картине христианская церковь лишь одна из целого ряда церквей, чьей функцией было служить куколкой для обеспечения воспроизводства цивилизации и таким образом сохранить эту секулярную разновидность общества. Я думаю также, что в структуре христианской церкви существует куколкообразный элемент, зачаточный элемент, о котором я скажу позднее, который, возможно, имеет совершенно иную цель, нежели помощь в воспроизводстве цивилизации. Но прежде чем мы, в принципе, согласимся с мнением о месте и роли христианства и других живых высших религий в общественной истории, мнением, представляющим эти религии в качестве чистого инструмента для воспроизводства цивилизации, продолжим проверку этой теории попытавшись найти в каждом случае родительско-сыновних отношений между цивилизациями некую церковь-куколку, служащую как бы связующим звеном между родительской и дочерней цивилизациями. Если мы посмотрим на историю древних цивилизаций Юго-Западной Азии и Египта, то найдем там зачатки высшей религии в виде поклонения божеству и родственной ему богине. Я называю это зачатком, ибо поклонение Таммузу и Иштар или Адонису и Астарте, Аттису и Кибели, Осирису и Сиди, очень близко к поклонению силам природы, матери-земле и ее плодам. И я думаю, что и здесь также мы видим, что этот зародыш высшей религии в каждом отдельном случае сыграл свою историческую роль, заполнив пустоту там, где обрывалась нить светской цивилизации. Если, однако, мы продолжим наше обозрение, мы найдем, что этот видимый закон действует не всегда. Христианство исполняет свою роль между нашей цивилизацией и древней греко-римской. Но пойдем еще дальше, в глубь веков, и мы найдем еще более древнюю Минойскую цивилизацию. Но между Минойской и Греко-Римской цивилизациями мы не найдем никакой высшей религии, соответствующей христианству. Точно так же, если мы углубимся во времени за древнюю цивилизацию Арьев в Индии, мы обнаружим следы еще более древней доарийской цивилизации в долине Инда, найденный в ходе раскопок лишь в последние двадцать лет, но и здесь мы не увидим признаков высшей религии, служившей посредником между двумя цивилизациями. А если перенестись из старого в новый свет и взглянуть на цивилизацию Майя в Северной Америке, от которой также родилась дочерняя цивилизация, мы и тут не найдем промежуточный период ни малейших следов какой-либо высшей религии или церкви одного рода с христианством или исламом, индуизмом или махайнистским буддизмом. Нет также никаких свидетельств существования подобной куколки, соединяющей переход от первобытных обществ к древнейшим из известных цивилизаций, то есть к тому, что можно назвать первым поколением цивилизации Итак, заключая наш краткий обзор всего пространства цивилизации, мы можем сказать, что отношения высших религий и цивилизаций, по-видимому, различаются в зависимости от поколения рассматриваемых цивилизаций. Похоже, что мы не найдем высшей религии между первобытными обществами и цивилизациями первого поколения, а между цивилизациями первого и второго поколения либо никакой, либо лишь только зародыш религии, и только между цивилизациями второго и третьего поколения наличие высшей религии становится, похоже, правилом. Если в этом анализе есть зерно истины, то открывается третий, возможный взгляд на отношения между цивилизациями и высшими религиями, совершенно противоположный тому, что я предложил вам только что. По той, второй точки зрения, Религии подчинена задачи воспроизводства цивилизаций. Третий же подход предполагает, что последовательные подъемы и спады цивилизаций могут быть вспомогательным элементом в развитии религии. Надломы и распады цивилизаций могут оказаться ступеньками к высшему развитию в религиозной сфере. В конце концов, один из фундаментальнейших духовных законов которые мы знаем, выражены схилом в словах «познание приходит через страдание», а в Новом Завете словами «Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Если применить эти слова к развитию высших религий, достигшему кульминации с расцветом христианства, то можно сказать, что мифические страсти – Таммуза и Адониса, или Аттиса и Осириса, явились предвестниками страстей христовых, и что страсти Господни — суть кульминации венец страданий человеческой души в цепи последовательных неудач в ходе развития светской цивилизации. Сама христианская церковь родилась из духовных мук, явившихся последствием краха греко-римской цивилизации. И, конечно, христианская церковь имеет корни и в аудоизме, и в зороастризме, а сами эти корни берут начало из времен краха сирийской цивилизации, сестринской по отношению к греко-римской. Израильское и иудейское царство были лишь двумя из многих государств этого древнего сирийского мира. Преждевременное И окончательное разрушение этих секулярных сообществ и исчезновение всяких надежд на продолжение их существования в качестве независимых государств вызвало к жизни иудаизм как религию, высшее выражение духа который содержится в плаче скорбного слуги, помещенном в Библии сразу за книгой пророка Исаии. Примечание. В пророческих книгах Ветхого Завета, написанных во время упадка и крушения независимых Израиля и Иудеи, явлено представление о Боге как хранителе нравственного закона. Поэтому тон пророков, особенно и Иеремии, наполнен гневом, они обличают народ и царей иудейских за уклонение от Господних путей, от добра и справедливости. Конец примечания. У иудаизма, в свою очередь, тоже есть корень Моисеев, вышедший из иссокших остатков второго поколения древней египетской цивилизации. Я не знаю, были ли Моисей и Авраам историческими личностями, но, я думаю, можно смело утверждать, что они представляют исторические этапы религиозного опыта, и предок и предшественник Моисея Авраам – услышал явленные ему откровение и пророчество где-то в XIX или XVIII веке до Рождества Христова, во времена древней цивилизации Шумера и Аккада, самого раннего из известных нам примеров цивилизации, идущий к упадку. Эти люди, скорби, были предтечей Христа и страдания через которые они пришли к своему откровению, были остановками на крестном пути в преддверии распятия. Разумеется, это очень старая мысль, но в то же время и вечно новая. Если религию уподобить колеснице, то можно сказать, что колеса, на которых она взбирается на небеса, это, вероятно, крушение цивилизации на планете Земля. Похоже, что движение цивилизации имеет циклический и периодический характер, в то время как движение религии выглядит как одна непрерывная восходящая линия. Возможно, что циклическое движение цивилизации служит и помогает непрерывному восходящему движению религии через повторяющийся цикл рождения-смерть-рождения. Рождения. Если мы согласимся с таким выводом, он откроет нам довольно неожиданный взгляд на историю. Если цивилизации являются служанками религии, если греко-римская цивилизация сослужила хорошую службу христианству, дав ему жизнь перед тем, как развалиться окончательно самой, тогда цивилизации третьего поколения могут показаться напрасным повторением язычества. И если вместо исторической функции высших религий способствовать в качестве куколки циклическому процессу воспроизводства цивилизации. Исторической функцией цивилизации, напротив, является служить, разрушаясь ступеньками для поступательного процесса все более глубокого религиозного прозрения Тогда общество того типа, которое мы называем цивилизацией, должны завершить выполнение своей функции, дав жизнь зрелой, высшей религии. И в этом случае наша собственная, западная, постхристианская, секулярная цивилизация была бы в лучшем случае излишним, а в худшем – пагубным отступничеством с пути духовного прогресса. В нашем сегодняшнем западном мире поклонение Левиафану, племенное самопоклонение – это религия, которой мы все в той или иной мере отдаем дань. Эта племенная религия является, конечно, чистым идолопоклонством. Коммунизм же – еще одна из религий нашего времени. Это, думаю, лист из книги христианства, лист вырванный и неверно истолкованный. Демократия – еще один лист из книги христианства, который, мне кажется, если и не истолкован неверно, то, будучи вырван из контекста и секуляризован, во всяком случае наполовину лишился смысла. И вот теперь очевидно, что в течение нескольких поколений мы живем за счет духовного капитала, то есть придерживаемся христианских обрядов, не обладая христианской верой, а обряды, не неподдерживаемые верой, занятия опустошающие, что мы внезапно и с тревогой осознали лишь в наше время. Если эта самокритика справедлива, то мы должны целиком пересмотреть наше нынешнее видение современной истории. И если мы сможем усилием воли и воображения отогнать от себя знакомое укоренившееся представление, то увидим совершенно иную картину исторического прошлого. Наш сегодняшний взгляд на современную историю фокусирует внимание на развитии современной западной секулярной цивилизации как на великом и новейшем явлении в мире. Когда мы наблюдаем за ее развитием, от первого предчувствия этого развития гением Фридриха II Гогеншафена через возрождение до вспышки демократии и науки а также современной научной технологии, мы воспринимаем этот бурный процесс как великое новое явление в мире, привлекающее наше внимание и вызывающее восхищение. Если же попытаться посмотреть на это как на одно из напрасных повторений язычества, почти бессмысленное повторение того, что греки и римляне делали до нас и делали великолепно, то мы увидим, что величайшим новым явлением в истории человечества стало как раз совсем иное явление. На самом деле величайшим новым явлением следует считать не монотонное возвышение в течение нескольких последних веков еще одной светской цивилизации и злона христианской церкви, а по-прежнему распятие Христа и духовные последствия этого. Среди множества, современных научных открытий, есть один любопытный момент, который, на мой взгляд, часто остается незамеченным. На сильно изменившей современной шкале, которую открыли нам астрономы и геологи, начало христианской эры оказывается исключительно близкой даты. На шкале времени, где девятнадцать столетий не более чем мгновение, начало христианской эры — это всего лишь вчера — На прежней, старой временной шкале, где створение мира и начало жизни на Земле относились не более чем на шесть тысяч лет назад, период в девятнадцать веков кажется длинным, и начало христианской эры таким образом выглядит событием далекого прошлого. На самом же деле это совсем недавние события, вероятно, самое недавнее из значительных событий истории. Все это подводит нас к рассмотрению перспектив христианства в будущей истории человечества на Земле. В соответствии с третьим взглядом на историю религии и цивилизации, историческая миссия христианской церкви заключалась не просто в том, чтобы служить куколкой между греко-римской цивилизацией и ее дочерними потомками в Византии на Западе, и если Предположить, что эти две цивилизации, наследовавшие древнюю греко-римскую цивилизацию, оказались не более чем бледным повторением их родительницы, то нет причин считать, что само христианство будет вытеснено какой-либо отдаленной, самостоятельной, отличной от него высшей религии, которая послужит куколкой между гибелью нынешней западной цивилизации и ее потомками. Исходя из теории, что религия имеет подчиненное положение по отношению к цивилизации, следует ожидать рождения новой высшей религии в каждом отдельном случае с тем, чтобы заполнить брешь, образующуюся между одной цивилизацией и другой, следующей за ней. Если же истина в противоположном, если цивилизация есть средство, а религии результат, Тогда опять же цивилизация может гибнуть и воскресать. Однако это не вызовет в качестве обязательного следствия смены одной высшей религии на другую. Напротив, если погибнет наша секулярная западная цивилизация, можно ожидать, что христианство не только устоит, но и прирастет мудростью и достоинством в результате свежего опыта мирской катастрофы. Существует одна, не имеющая прецедентов, черта нашей постхристианской секулярной цивилизации, которая, несмотря на свое поверхностное свойство, имеет некоторое значение в этой связи. В ходе своей экспансии современная западная секулярная цивилизация превратилась в буквальном смысле слова «во всемирную» охватив своей сетью все остальные живущие цивилизации и все примитивные общества. При первом появлении христианства греко-римская цивилизация обеспечила его универсальным государством в виде Римской империи с ее охраняемыми дорогами и корабельными маршрутами, что помогло распространению христианства вдоль берегов Средиземноморья. Современное Западная цивилизация, в свою очередь, может исполнить свою задачу, предоставив христианство для распространения общий дубликат Римской империи. Мы, конечно, еще не совсем достигли уровня Римской империи, однако победитель в последней войне может оказаться основателем подобной империи. Однако задолго до того, как мир будет объединен политически, Он объединится в экономическом да во всех других отношениях, связанных с материальной сферой. А унификация нашего нынешнего мира уже давно открыла для святого Павла, проделавшего однажды путь от Оронто до Тибра, под эгидой римского мира возможность двигаться от Тибра до Миссисипи, от Миссисипи до Янзы. В то же время, по примеру трудов элементы и оригена, вкраплявших элементы греческой философии в христианское учение в Александрии, возможно, где-нибудь на Дальнем Востоке кто-то возьмется вносить в христианство элементы китайской философии. Собственно, этот интеллектуальный подвиг уже частично совершен. Один из выдающихся современных миссионеров и ученых Маттео Ритчи, который одновременно был монахом и иезуитом и китайским ученым, приложил руку к решению этой задачи в конце XVI века христианской эры. И вполне возможно, что как во времена Римской империи, когда христианство черпало из восточных религий или наследовало от них самую суть всего лучшего, что в них было, так и сегодня. Нынешние религии, Индии и та форма буддизма, что распространена на Дальнем Востоке, могут внести новые элементы в христианство, которые привьются в будущем. А затем можно заглянуть вперед и представить, что случится, когда империя Цезаря угаснет, ибо империя самодержца всегда приходит в упадок спустя несколько сотен лет. И может случиться то, что христианство останется духовным наследником всех остальных высших религий от первых постшумерских элементов ее заметных в поклонении Таммузу и Иштар и до тех, что в 1948 году нашей эры благополучно живут каждая своей отдельной жизнью бок о бок с христианской, а также всех философий от Эхнатона до Гегеля. При этом христианская церковь, как учреждение, может остаться социальной наследницей всех остальных церквей и всех цивилизаций. Эта сторона картины подводит нас к другому вопросу, также всегда древнему и всегда новому, вопросу об отношении христианской церкви и Царства Небесного мы наблюдаем целую серию социумов различного типа, сменяющих друг друга в этом мире. Как первобытный тип социума уступил место другому его типу известному под названием «цивилизация» в течение краткого периода в 6000 лет, так и этот второй тип локальных и недолговечных обществ – может, видимо, уступить место, в свою очередь, третьему виду, воплощенному в едином, всемирном и устойчивом представителе христианской церкви. Если мы можем надеяться на это, мы должны задать себе вопрос, предположим, что это случилось, означает ли это, что Царство Небесное воцарится на земле? Я думаю, что вопрос весьма уместен в наши дни, ибо цель большинства современных светских идеологий — построение того или иного вида земного рая. На мой взгляд, ответом на заданный вопрос будет твердое «нет». И тому есть несколько причин, которые я постараюсь изложить как можно яснее. Одна из самых очевидных и хорошо известных причин лежит в природе общества и природе человека. В конце концов, общество – это лишь общее пространство для деятельности определенного числа личностей, а человеческая личность, во всяком случае, насколько нам известно, на сегодня имеет врожденную способность как к добру, так и к злу. И если эти два положения верны, в чем лично я уверен, И если только природа человека сама по себе не претерпит мутационных изменений, круто меняющих ее характер, то в любом обществе, существующем на нашей планете, потенциал добра и зла будет приходить в мир заново с каждым ребенком. И пока жив человек, зло не сможет быть полностью искоренено никогда. Это, собственно, означает, что замена множества цивилизаций единой универсальной церковью не очистит человеческую натуру от первородного греха. А это, в свою очередь, ведет нас к следующему соображению. До тех пор, пока первородный грех останется частью человеческой природы, Цезарь всегда найдет себе дело и всегда будет воздаваться Кесарю Кесарева как и Богу Богову в этом мире. Человеческому обществу на земле не удастся полностью избавиться от институтов, которые действуют не в силу индивидуального активного желания человека, но частично по привычке, а частично по принуждению. Эти несовершенные институты находятся под патронатом светской власти, которая, может быть, и подчиняется религиозной власти, однако не может быть ликвидирована. Даже в том случае, если верховная власть не просто подчинится церкви, но будет полностью ею устранена, какие-то функции ее перейдут к структуре ее заменившей, ибо элемент институционализма до сих пор доминировал и в жизни самой церкви, в ее традиционной и исторически привычной для нас католической форме. В католической церкви я различаю два фундаментальных института – божественную литургию и иерархию, связанные между собой нерасторжимо тем фактом, что священник по определению наделен властью и правом отправлять религиозный обряд. Если о богослужении дозволительно, не кощунствуя, говорить языком историка или антрополога, то литургию можно определить, как более зрелую форму древнейшего религиозного ритуала, элементы которого прослеживаются еще в поклонении самых первых земледельцев плодородию земли и ее плодам. Я просто хочу сказать о мирском происхождении обряда. Что же касается церковной иерархии в ее традиционной форме, то она, как известно, моделируется по образцу не столь уж давнего и не столь благостного, однако того не менее могущественного института, государственной службы Римской империи. Церковь, таким образом, в ее традиционной форме, выступает вооруженной копьем литургии, щитом иерархии и шлемом папства. И возможно, что скрытой целью или, если угодно, божественным замыслом, с какой церковь обрядилась в эти тяжелые институциональные доспехи, была цель вполне практическая пережить самые стойкие светские институты всех цивилизаций в этом мире. Обозревая все известные нам институты прошлого и настоящего, думаю, можно сказать, что институты, созданные христианством или заимствованные им и приспособленные к собственным задачам, оказались самыми крепкими и устойчивыми из всех и поэтому вполне вероятно, что они выживут и переживут все остальные. История протестантской церкви как будто бы говорит, что акт расставания с доспехами, совершенный четыре столетия назад, был преждевременным. Однако это не означает, что шаг всегда будет считаться ошибкой. И как бы то ни было, институциональный элемент в традиционной католической форме воинствующей церкви на земле, даже если она кажется незаменимым и обязательным условием выживания, все-таки останется той самой мирской чертой, которая отличает жизнь в лоне воинствующей церкви на земле от жизни в Царстве Небесном, где в воскресении не женятся и не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах и где каждая отдельная душа улавливает Дух Божий из непосредственного обращения к Нему, как свет от вспышки пламени, как писал Платон в своем седьмом письме. Примечание. В письме к близкому ему государственному деятелю Сиракус Диону умер в 353 году до нашей эры Платон, намекая на наличие у него некоего тайного учения, Скрытые сути его философии, заявлял, что никогда этого учения не записывал. Это не может быть выражено в словах, как остальные науки. Только если кто постоянно занимается этим делом и слил с ним всю свою жизнь, у него внезапно, как свет, засиявший от искр огня, возникает в душе это сознание и само себя питает. Конец примечания. Итак, даже если бы церковь завоевала поистине всемирную преданность людей и унаследовала всё от последней цивилизации и от всех остальных высших религий, земная церковь никогда бы не стала идеальным воплощением Царства Небесного здесь, на земле. Земной церкви пришлось бы бороться с грехом и унынием и в то же время извлекать из этого пользу отпуская грехи, еще долго ей пришлось бы носить доспехи церковных институтов, чтобы обеспечить максимальную крепость, цельность общества, необходимую в земной борьбе за выживание, но добываемую неизбежно ценой ее духовного принижения. По всем этим показателям победившая воинствующая церковь на земле будет провинцией Царства Небесного. Однако в этой провинции гражданам райского содружества придется жить, дышать и трудиться в атмосфере для них неродной. Положение, в котором оказалась бы церковь в этом случае, прекрасно описано Платоном в Федоне, на примере вымышленного земного мира. Как считает Платон, мы живем в огромной, но узкой впадине, и то, что мы принимаем за воздух, есть на самом деле осевший туман. Если в один прекрасный день мы сумеем взойти на вершину и вдохнем чистый эфир, увидим солнце и звезды, то лишь тогда мы поймем, каким мутным и тусклым был наш мир там, в низине, где в небесные дали мы смотрели сквозь туман, который мы дышали, как рыбы, сквозь толщу воды. Примечание. По словам Платона, Мы — люди, подобные узникам, прикованным в пещере лицом к стене. За нашими спинами проходят процессии, несущие изображение предметов. Но мы видим лишь тень этих предметов на стенах пещеры, и только выйдя из пещеры узнаем действительный мир. По Платону реальный мир — это мир идей, тогда как земные вещи — их слабое и несовершенное отражение. Тени на стене. Конец примечания. Платонов образ — прекрасная метафора жизни, воинствующей церкви на земле. Но лучше всего истинную картину выразил блаженный Августин. О Каине говорят, что он основал государство, а Авель, как истинный странник и праведник, не сделал ничего подобного ибо собор святых не от мира сего хотя и даст жизнь людям здесь на земле в лице которых и совершает свое странствие до тех пор когда придет его царствие время когда он соберет их всех вместе блаженный августин о градии божьим книга 15 глава 1 Это подводит меня к последнему из вопросов, которые я хочу затронуть здесь, вопросу об отношении христианства и прогресса. Если верно, как я считаю, что земная церковь никогда не будет идеальным воплощением Царства Небесного, то какой смысл можно было бы вложить в слова молитвы «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе»? Правы ли мы, в конце концов, делая вывод, что история религии на Земле, в отличие от циклического развития цивилизации с их взлетами и падениями, это движение только по восходящей? Есть ли у нас основания думать, что это развитие будет продолжаться бесконечно, даже если вид общества называемой цивилизации уступит место исторически более молодому и, вероятно, более духовно возвышенному виду, предъявленному единым всемирным устойчивым представителем этого вида в форме христианской церкви, не может ли случиться так, что придет время, когда состязание между христианством и первородным грехом превратится в устойчивое равновесие духовных сил? Позвольте мне привести ряд соображений в ответ на эти вопросы. Во-первых, религиозный прогресс означает прогресс духовный, а дух означает личность. Таким образом, религиозный прогресс должен совершаться в духовной жизни людей. Он должен проявляться в повышении их духовного уровня и достижении высшей духовной активности. теперь Если мы приняли положение, что духовный прогресс есть индивидуальный прогресс, означает ли это, что мы в конце концов соглашаемся с тезисом Фрейзера о том, что высшие религии, по сути своей, неизбежно антиобщественны? Если человеческие стремления и энергию, направленную на создание ценностей в рамках цивилизации, перенести, на создание тех ценностей, что являются целью высших религий? Будет ли это означать, что ценности цивилизации непременно пострадают? Являются ли духовные и общественные ценности прямо противоположными и враждебными друг другу величинами? Верно ли то, что ткань цивилизации пострадает, если спасение отдельной души станет высшей целью жизни? Фрейзер отвечает на эти вопросы утвердительно. Если б его ответ был действительно верен, это означало бы, что человеческая жизнь — трагедия, но без катарсиса. Лично я полагаю, что ответ Фрейзера ошибочен, ибо он основывается на фундаментально неверном представлении о природе души и личности. Личность постигаема не иначе, как проводник духовной энергии. А единственным постигаемым пределом духовной энергии является отношение между одной духовной сущностью и другой. Именно в силу того, что дух предполагает духовные отношения, христианская теология дополнила иудейскую идею о единстве Бога собственным христианским учением о Троице. Учение о Троице есть теологический способ выразить откровение, что Бог есть Дух. Учение об искуплении есть теологический способ выразить откровение, что Бог есть Любовь. Если человек был создан по образу и подобию Бога, и если истинная цель человека — сделать это подобие все более и более точным, то высказывание Аристотеля... Человек есть общественное животное, применимо к высшему потенциалу и стремлению человека, стремлению вступить в, возможно, близкое единение с Богом. Поиски Бога — суть сам по себе общественный акт. И если любовь Господня проявилась в этом мире посредством искупления грехов человечества Иисусом Христом, то усилие человека стать ближе к Богу — должны включать в себя и попытки следовать примеру Христа, жертвуя собой во искупление грехов своих ближних. Искать и следовать Богу путем Господним есть единственно верный путь к спасению души человеческой на этой земле. Таким образом, совершенно ошибочна антитеза между попытками спасти собственную душу через поиски Бога и ему и попытками исполнить свой долг по отношению к ближнему. Эти два вида деятельности абсолютно нерасторжимы. Человек, который истинно стремится к спасению собственной души, такое же общественное существо, как житель спартанского муравейника или подобный рабочий пчеле коммунист той лишь разницей, что христианин – член совсем другого общества, нежели спартанское или левиафанское. Он гражданин царства Божьего, и поэтому его главная цель – достичь наивысшей степени единения с Богом и подобия Ему. Его отношение с ближними – результат, непосредственные следствия его отношений с Богом. Его способ полюбить ближнего, как самого себя – состоит в том, чтобы помочь ближнему достичь того, к чему стремится он сам, то есть приблизиться к Богу и стать подобным ему. Если такова осознанная цель человека для себя и для своего ближнего в лоне христианской воинствующей церкви на земле, то совершенно очевидно, что по христианскому завету Божья воля воплотиться на земле, как на небесах, в неизмеримо более высокой степени, нежели это возможно в любом земном секулярном обществе. Очевидно также, что в лоне воинствующей церкви на земле добрые и социальные задачи земных обществ будут решаться с гораздо большим успехом, чем это может сделать мирское общество. Иными словами, духовный прогресс отдельной личности в этом мире, несет с собой гораздо более существенный социальный прогресс, нежели какой-либо другой способ достижения этой цели. Парадоксальный, но глубоко истинный и важный жизненный принцип. Самый верный способ достичь цели — это стремиться не к самой этой цели, а к чему-то более высокому и едва ли разрешимому в ее рамках. В этом Состоит смысл притчи о выборе Соломона в Ветхом Завете и фразы в Новом Завете об утрате жизни и спасении ее. Таким образом, несмотря на то, что замена мирских цивилизаций устойчивым вселенским правлением воинствующей церкви на земле без сомнения почти чудесным образом улучшила бы социальные условия, Чего секулярные цивилизации, собственно, и добивались последние шесть тысяч лет, тем не менее цели и критерии прогресса по истинным христианским заповедям на земле лежали бы вне поля мирской социальной жизни. Но в сфере духовной жизни индивидуальной личности на ее пути через земную жизнь от рождения в этот мир до ухода из него Но если духовный прогресс в измерениях этого мира означает прогресс, достигаемый индивидуальной человеческой душой во время ее прохождения через земную жизнь в иной мир, то каким же может быть духовный прогресс в масштабе, превышающем человеческую жизнь на Земле? В течение тысячелетий? Как, скажем, историческое развитие высших религий от поклонения Таммузу и от Авраама до христианской эры? Я уже признавался в своей приверженности традиционному христианскому суждению, что нет основания ожидать какого-либо изменения человеческой природы, пока человечество живет на земле. До тех пор, пока эта планета будет физически обитаема, следует ожидать, что склонность человека к первородному греху будет примерно равна его природной добродетели как это и было, насколько нам известно всегда. Самые примитивные общества, известные нам непосредственно или по косвенным свидетельствам, дают примеры не меньшей добродетели и не меньших пороков, чем самые развитые цивилизации или высшие религии, когда-либо существовавшие. В прошлом не произошло сколько-нибудь заметных изменений в обычной нормальной человеческой природе. По свидетельствам, предоставленным нам историей, нет никаких оснований надеяться на какие-либо существенные изменения к лучшему или к худшему и в будущем. Сфера, в которой мог бы произойти определенный духовный прогресс в течение многих поколений жизни на Земле, — это не грешная природа человека но возможности, открывающиеся душе путем познания, приобретенного через страдания, достичь более тесного единения с Богом и более близкого подобия Ему. То, что завещал Церкви Христос вместе с пророками, предшествовавшими Ему, и святыми, проповедовавшими после Него, и что сама Церковь, организованная в необычайно действенный институт, сумеет аккумулировать, Сохранить и передать последующим поколениям христиан – это неисчерпаемый запас просвещения и благодати. Понимая под словом «просвещение» откровение или озарение об истинной природе Бога и истинном предназначении человека здесь и в мире ином, а под благодатью – вдохновение или наитие в стремлении обрести близость и единение с Богом, и уподобится ему. Именно в этом русле развитие духовных возможностей, возвышения души на ее жизненном пути на земле, определенно существует неисчерпаемый источник прогресса. Являются ли духовные возможности, открытые христианством или любой другой из высших религий, предшественниц христианства, частично предвосхитивших его дар просвещения и благодати для человека на земле, неизбежным условием для спасения души, если понимать под спасением духовное воздействие на душу ее поисков Бога и обретения его на ее земном пути. Если да, то бесчисленные поколения людей, у которых не было возможности снискать просвещение благодать, даваемое христианством и другими религиями, рождались бы и умирали без всяких шансов на спасение души, что является истинным предназначением человека и целью жизни на этой земле. Мы могли бы допустить такую мысль, хотя это и отвратительно, если б мы считали, что истинная цель жизни на земле есть не подготовка души к иной жизни, но создание наилучшего из возможных в этом мире человеческого общества, что по христианскому верованию есть вовсе не истинная цель, а побочный продукт на пути к достижению истинной цели. Если прогресс понимается как социальное развитие левиафана, а не духовное возрастание индивидуальной души, то, видимо, резонно будет предположить, что для славы и корысти общества бесчисленные прошлые поколения людей были обречены жить в худших социальных условиях с тем, чтобы обеспечить своим потомкам более высокий уровень социальной жизни. Это было бы приемлемо, если согласиться с гипотезой, что индивидуальная человеческая душа существует ради общества, а не ради самой себя или Господа. Однако эта точка зрения не только отвратительна, но и неприемлема, если мы имеем дело с религией, которая говорит, что высшей ценностью и целью в этом мире является стремление индивидуальной души к Богу, а не прогресс общества. Мы не можем согласиться с тем, что тот исторически неоспоримый факт, что просвещение и благодать снисходят на человечество постепенно, охватывая его частями, причем начиная с недавнего времени в истории человеческого рода на земле, неопровержимо доказывает, что огромное большинство человеческих душ, рожденных в этом мире ранее и не имевших этих духовных возможностей, навсегда духовно утрачены. Мы должны верить, что даваемая Богом возможность познания через страдания всегда предоставляла достаточный шанс на спасение любой душе, если та искала и находила путь воспользоваться этой возможностью, как бы ни мала была эта возможность. Однако, если бы людям не нужно было ждать пришествия высших религий, достигающих апогеев в христианстве для того, чтобы в земной жизни подготовить себя к последующему вечному блаженству в мире ином, то какой бы смысл вообще имело пришествие высших религий и самого христианства. Разница, я должен сказать, в том, что под влиянием христианских заповедей душа наилучшим образом, использовавшая все возможности к спасению, значительно дальше продвинется по пути к единению с Богом еще в земной жизни, чем это возможно для души непросвещенной религии. Душа язычника имеет те же шансы на спасение, что и душа христианина, но душа, открытая просвещению и благодати, которая несет с собой христианство, будет еще в этом мире озарена светом мира иного и свет этот озаряет ее в большей степени, нежели душу язычника, нашедшую спасение в узких рамках своего собственного мира. Таким образом, историческое развитие религии в этом мире, начиная с возникновения высших религий, с их высшей ступенью, христианством может принести и почти наверняка принесет неизмеримо лучшие условия социальной жизни человека здесь, на земле. Но непосредственное влияние христианства, его сознательная цель и истинный критерий есть та возможность, которую оно дает индивидуальной душе для духовного прогресса в ее земном пути. Именно об этом индивидуальном духовном развитии в этом мире мы молимся, когда произносим «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Именно о спасении души, о открытом всякому человеку доброй воли, язычнику, так же, как и христианину, первобытному, как и цивилизованному, человеку, который использует каждую возможность, сколь бы мала она ни была, молимся мы, когда произносим «Да приидет царствие Твое».